Тень ученого подвергли первому наказанию. Время ее воссоединения с носителем отсрочили на десять лет. Странно, однако, что тень ученого немало не огорчилась, и, в общем-то, было не до того. Все помыслы ее сосредоточивались на одном. Хоть как-то поддержать на земле воспитанника ученого, его ученика, единственную и последнюю его надежду. После смерти у ученого тот остался в полном одиночестве. Люди, которые при жизни считались друзьями ученого, сделались почему-то его врагами, а значит, врагами ученика. И ученик отвернулся от них. Целыми днями метался он по улицам города, и не было для него утешений. Дать знать о себе — вот что стало целью тени ученого. Дать знать о себе и дать понять ученику, что... Не один только раз живем мы на свете, и, кажется, жили еще, будем жить еще, еще и вечно. Но как дать о себе знать? Прямой путь исключался. Тень ученого уж утратила носители. Оставались косвенные пути, оставались намеки, случайно найденные дороги кисет. Боже мой, тот кисет, тот самый кисет, вторая тень у ног, знаки, знаки. Умеющий видеть да видит. Однако не удался опыт с кисетом. Добиться от тени кисета понимания оказалось невозможно. Она упорно не желала взять в толк, что... Воспроизвестись ей кисетом нужно далеко от обычных путей ученика в самом неподходящем месте, ведь этот кисет с инициалами ученого за два года до его смерти случайно сгорел на глазах ученика. Тщетной оказалась и другая попытка. Ученик просто не заметил второй тени у своих ног, потому что брел и брел и брел, и ничего не видел вокруг себя. А времени между тем оставалось совсем мало. Если сообразовываться с планами Элизиума, то и жить в себе индивидуальность. Тень ученого должна была очень-очень скоро. Ее ждал в универсум, и вот, растворившись в нем, тень ученого забыла бы о своем прошлом. Тогда-то она и вспомнила об Атлантиде. Вот теперь, наконец, настала пора рассказать об Атлантиде весьма и весьма загадочном явлении в истории лизиума Уложением номер два по Елисейским полям категорически запрещалось распространять какие бы то ни было сведения о сданувшем острове. Между тем, остров напоминал о себе постоянно. Дело в том, что это был огромный остров, жители которого достигли немыслимо высокой степени цивилизации а затонули не вместе, все вместе и внезапно. Города и селения, постройки, сады и поля. Такого массового полнения Элизиума тенями прежде еще не случалось. И на первых порах Атлантиду выделили в как бы самостоятельное государство, что, собственно, и было ошибкой теней руководства Элизиума. Государство принялось бороться за суверенность, счастью сугубо парламентскими методами, и в конце концов его оставили в покое, распространив правду, как уже говорилось, уложение номер два. В уложении там запрещалось даже упоминать об Атлантиде, даже намекать на существование Атлантиды. А причина в том, что с самого начала на Атлантиде возникло странное поветрие. Островитяне принялись изучать формы и способы контактов с тенями живых. Потенциально же каждая Елисейская тень была склонна к таким контактам. У всех остались на земле какие-то родные и близкие, и до той поры, пока Елисейская тень не изживала в себе, и индивидуальность воспоминаний о них беспокоили. Тем не менее слухи об Атлантиде все же просачивались в круг нормальных теней. Даже несмотря на то, что уличенные в не с островитянами отправились в ссылку в область тьмы, где тень самоуничтожалась, Атлантида была для многих землей обетованной, мечтой, грезой, есть далеко отсюда страна, есть далеко отсюда страна. Тень ученого услышал эти слова, когда к концу подходил второй век ее пребывания в Иезиме. Когда давным-давно случилось уже все, что могло случиться на земле, когда даже самое страшное случилось, покончил жизнь самоубийством ученик, его доконали одиночество и враждебность окружающих, некому было остановить его. Только тень ученого оставалась с ним до последней минуты и постоянно посылал ему сигналы, тщетные сигналы, тем самым отсрочивая время повторного воссоединения с носителем на век, еще на два века, на десять веков, да что там считать дальше века? Была же далеко отсюда страна, вот куда стоило стремиться. В этой стране все... «Было иначе. Веками сохраняют островитяне связь землей, дрожат связью этой, приветствуют любые открытия, облегчающие контакты с живыми. Туда-сюда. Там никто не станет постигать на твою индивидуальность. Напротив, там будут заботиться о ней, пестовать ее. Надо искать дорогу к Атлантиде, надо искать, и дорога туда была найдена» правда, лишь через 170 лет. На собрании теней верховного руководства Элизиума вопрос о тени ученого обсуждался специально. Тени судей судьи проявили даже некоторую гуманность. Они оказались в состоянии понять, что означало ученик для тени ученого, или, по крайней мере, сделали вид, будто поняли это. Епитимия с тени ученого была частично снята. Естественным образом предполагалось, что после самоубийства ученика тень ученого остепенится и в скорости и живет в себе индивидуальность, ведь теперь уже никаких интересов на земле у нее вроде бы не оставалось, но не тут-то было. На решение собрания ответила тень ученого новые эскападой совершенно диких поступков. «Какое изживание индивидуальности, помилуй Бог!» Она опять искала контактов. Это нелепая, смешная, бескорыстная тень. О, с кем-нибудь теперь же все равно с кем дать знать, намекнуть хоть одному из живущих там, что не раз только рождаемся мы на свет, не два раза, много раз и что все мы еще встретимся, правда, вряд ли узнаем друг друга, утратив прежнюю, приобретя новую индивидуальность, но ведь если очень постараться узнать. Тень ученого была убеждена, людям нужно сообщить об этом. Такое знание никому не принесет вреда. Нелепая, смешная, бескорыстная тень, совершенно ненормальная тень. Она приставала к случайным прохожим, к бродягам, нищим, убогим, да мало ли кто из них видел ее, а видевшие не разумели, живые и мертвых не разумеют. Я не буду рассказывать и, честно говоря, не знаю, каким образом тени ученого все-таки удалось проникнуть на сданувший остров. Но случилось это в 1971 году, по земному летосчислению тени ученого нечего было больше делать на елисейских полях и объявили тенью гратов отныне тени ученого могли поймать и истребить в любой момент на воссоединение же с носителем был наложен окончательный запрет но спасительным кораблем всплыла тогда атлантида привет атлантида дом кров тень ученого и не подозревала, что у островитян существуют свои законы. В соответствии с этими законами, например, тени-новички не принимались в круг теней Атлантиды. Дело в том, что по способу существования атлантические тени сильно отличались от прочих елисейских теней. Еще в незапамятные времена на Атлантиде раз и навсегда отказались от повторных воссоединений с носителями ведь атланты давно исчезли из мира, становятся же тенями простых смертных. Впрочем, для тени ученого сделали исключение, кстати, может быть, в пику верховному руководству Элизиума.